Оно обладает высокой химической активностью. Естественным источником ультрафиолетового излучения являются солнце, звёзды, туманности, а также высокотемпературная плазма, нагретая до температуры 3000 К и выше. Для обнаружения ультрафиолетового излучения используют экран, покрытый люминесцирующим веществом.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 Количественные различия в длинах волн приводят к существенным качественным различиям. Коротковолновое излучение обнаруживает свойства частиц.